Глава 6 В течение всего следующего месяца у меня фактически был день сурка. Учеба, тренировки, на которых несмотря на мои ежедневные старания со спичечными коробками особого успеха достичь не удалось, и занятия уже вечерние. В саду, пока все гуляли и развлекались, я старался заниматься на спортплощадке. Мотивация для усердных занятий и тренировок у меня была буквально неиссякаемая. «Быстро строится!» – рявкнула голосом второй нянечки из-за двери. Так мы иногда называли своих кураторов. Елена Евгеньевна была чуть старше Натальи и в отличие от нее имела не самый приятный характер, мягко говоря. Выделив в любимчики пару девочек с этажа, которые ей ябедничали, остальных она держала в жестких рукавицах. «Я же вас предупреждала быть готовыми заранее!» Продолжала бесноваться женщина, пока мы строились. Причем, по моим замечаниям, дети в отместку на такое отношение становились все более нерасторопными, что еще сильнее раздражало куратора. «Орет, как бешеная», – буркнул Степа, встретившись со мной взглядом. «И не говори», – согласился я. «У нас в детдоме тоже такая была», – посетовал Ваня и добавил. «Ей старшие Мигера кличку поставили». «Ей подходит», — вновь согласился я. «Обломов, это ты там болтаешь», — прорычала Елена Евгеньевна, находившаяся в другом конце коридора. «Трудно так сразу сказать», — крикнул ей в ответ. Подошедшая ко мне почти вплотную Мигера едва ли не полминуты буравила меня жестким и, я бы даже сказал, ненавистным взглядом, после чего развернулась и пошла дальше проводить утреннюю проверку. Что тут скажешь? У нас с ней с самого начала не заладилось. Сейчас завтракать идем. Вижу, кто-то болтает или шумит, сразу всех поднимаю, и прием пищи будет закончен. Строго оглядела она нас. Основная масса детей была ею слабо зашугана, поэтому они действительно вели себя достаточно тихо, чтобы не провоцировать лишний раз злую тетку. Но, похоже, сегодня в этом не было абсолютно никакой нужды. Куратор была на взводе с самого утра, ну а почти месячное противостояние со мной по мелким вопросам довело женщину практически до точки кипения. Обламов, а ты чего компот не пьешь?» – уперлась в меня взглядом Мегера, сидевшая сбоку за соседним столиком. За прошедший месяц я отказывался от этой дряни больше десяти раз, едва замечая от стакана с компотом свою дымку. Соседей, кроме Степы, убедить последовать нашему примеру, к сожалению, не удалось. Не хочу, спокойно и без всякого вызова ответил я. Тебя тут никто не спрашивает, ледяным тоном процедила куратор. Дали, значит, пей. Это вряд ли, вздохнул я, понимая, что конфликт неизбежен. Ты опять начинаешь? Поднялась она с места и вплотную подошла к нашему столу, нависая надо мной. «Я сказала, пей!» «Ой!» – разлилось. Роняя бокал в ее сторону так, чтобы большая часть сладкой жидкости вылилась на ее юбку, спереди невинно произнес я. «Ах, ты мелкий!» В глазах Мегеры разве что черти не плясали. Казалось, будь мы сейчас наедине и без лишних свидетелей, и она тотчас же попыталась бы меня задушить. «Ты это специально!» Со сталью в голосе рыкнула она у меня над духом Я лишь скромно пожал плечами и одарил куратора немигающим взглядом. «Все встали! Прием пища окончен!» – скомандовала Елена Евгеньевна. «Я же решил идти до конца и обострять ситуацию дальше». «Омерзительное отношение этой мымры терпеть больше желания не было». «Ее ненавидел даже Бобик, вновь проснувшийся в моей голове». «А уж что предлагалось делать с Мегерой Каалией?» «Впрочем, есть и более гуманные методы». «Тебя тоже касается, Обломов!» «Я еще ем». «Спокойно бросил я и остался на своем месте, продолжая жевать». «Вы тоже доедайте! Я все равно не встану, пока не закончу», добавил в сторону своих соседей по этажу. Воспользоваться моим советом решили далеко не все, но часть ребят, пусть и стоя, продолжали жевать. Елена Евгеньевна ничего сделать на месте не могла, но ее наливающиеся кровью и ненавистью глаза буквально кричали о том, что в самое ближайшее время, когда представится момент, она мне все припомнит». Я даже с небольшим предвкушением ждал этой минуты. Но здесь и сейчас все кончилось просто. Я таки доел, и мы отправились в жилой корпус переодеваться на учебу и, соответственно, идти на уроки. Гневные взгляды этой мадам я предпочитал не замечать, продолжая изображать полную безмятежность все утро, вплоть до момента, пока куратор не передала нас нашей учительнице. «Не знаю, как так вышло», Звезды на небе встали ко мне задницей, или просто так сложились обстоятельства, но на утреннем инциденте в столовой мои сегодняшние злоключения не закончились. Более того, они за завтраком только-только начались. Для начала я уже вторым уроком получил обидную двойку за диктант по русскому языку. Каково же было мое удивление, когда я посмотрел на свою работу и увидел там едва ли не с десяток лишних запятых. «Нет, я, конечно, их и в прошлой жизни ставил по велению сердца и звезд с неба на этот счет не хватал, но все же кое-какие правила я точно знал, и уж что-что, но диктант второклассника был способен написать на отлично». «Я тебе говорила, уроки почаще делай», – улыбнулась Алина, наблюдая за моей изрисованной красной ручкой работой. Подняв глаза на Татьяну Васильевну, я увидел ее безразличное лицо и незамедлительно потянул вверх руку. «Да, Обломов?» «С моей работой что-то не так. Не взгляните, Тактично начал я. «Там все не так, Алексей. Неси, посмотрим». Все же согласилась она. Подходя к учительскому столу, я отметил, как уже немолодая женщина привычным движением надевает очки и протягивает руку, чтобы посмотреть мою работу. Ну и что тебя смущает? Наставил запятых, лишний дефис и пару вопросительных знаков ни к силу, ни к городу. Подняла она на меня свой взгляд. Меня смущает, что все это сделано другой пастой. Указал я ей пальцем в то место, где несоответствие было видно лучше всего. На самом деле, чтобы это заметить, приходилось все-таки немного приглядеться, так как отличался только тон а не цвет полностью, но все же затем было местами очень даже отчетливо видно, что кто-то поработал над этим диктантом после меня. «Полагаю, что ты хочешь намекнуть, что это я постаралась», хохотнула Татьяна Васильевна, но к работе стала приглядываться еще более внимательно. «Это вряд ли», решил не дразнить еще и эту женщину я, а затем резонно добавил но справедливо будет отметить, что все найденные вами ошибки дорисованы другой ручкой, а отметка несправедливая». «Это что же получается? Тебя тут кто-то подставил? Как в кино?» – улыбнулась учительница. «Прибываю в безграничном шоке не меньше вашего», – сухо ответил я. Оглядев меня изучающим взглядом, после небольшой паузы Татьяна Васильевна нарушила тишину. «Слов-то нахватался!» «Хорошо, тут и правда что-то странное. Подойдешь после урока, перепишем!» «Спасибо!» – довольно кивнул я и отправился на свое место. «По сути, одна оценка мне ни на что бы не влияла, но, во-первых, я хотел разобраться с этим принципиально, а, во-вторых, такой прецедент не следовало оставлять без внимания!» На перемене Татьяна Васильевна посадила меня рядом с собой и продиктовала буквально пять предложений, параллельно наблюдая у меня над душой за тем, как я пишу. «Достаточно», – не став заставлять меня писать другой диктант, полностью произнесла женщина. «Молодец, и правда хорошо пишешь». Возвращался я назад к своей парте с заслуженной пятеркой, но радоваться не спешил. «Это что ж получается?» Мигера нанесла мне удар еще вчера, до того, как случился наш утренний конфликт. Больше-то вроде некому, кроме нее». Направляясь к своему столу, отметил, что большая часть одноклассников столпилась вокруг одного стола и что-то там рассматривает. Поддавшись своему любопытству, я тоже подошел посмотреть, слегка растолкав ребят, чтобы было видно. «Вы тут телефон, что ли, просто смотрите?» Расстроился я, почему-то ожидая чего-то более интересного. «Это Голофон 14 Про», – важно заявил хозяин этой штуки, окидывая меня недовольным взглядом. «У тебя такого никогда не будет», – добавил он, противно ухмыльнувшись. «Что мне нравилось в начальных классах, так это то, что, несмотря на социальную пропасть между нами, обычными детьми и благородными, мы все равно хорошо друг с другом общались» не делились и нередко даже дружили. Естественно, встречались и такие высокомерные персонажи, как этот Костромской, но в целом до сегодняшнего дня никаких отрицательных прецедентов еще не было. «То мне и не нужен», – пожал я плечами, – «у меня свой неплохой есть». «Покажи, что у тебя там», – переглядываясь с друзьями, с усмешкой произнес он, – «видели же его до этого уже». Пожал я плечами, вынимая трубку и ненадолго засветил ею перед публикой. Обычный телефон. Ничего себе обычный, раздалось сбоку. Это Голофон 13 Pro Max, крутая модель. На то, что рядом найдется такой техноманьяк, который за пару секунд определит, что у меня за телефон в руке, я не рассчитывал и уже откровенно жалел, что ввязался в этот глупый детский разговор. Но дальнейшие события и вовсе ввели меня в легкий ступор, после которого накатила волна ярости. «Ай, да это же прошлогодняя модель!» Начал владелец новинки, но отметив, что в сознании окружающего общества этот аргумент не откликнулся, добавил. «Да и подделка, скорее всего!» Вальяжно махнул на меня рукой Костромской. «Он же простолюдин! Откуда у него такое может быть? Тем более сиротка!» На этих словах Саша уставился на меня и, отмечая закипающую в моих глазах ярость, будто специально бросил вдогонку. «Либо побирался где-то, либо украл. Покойная бабка на такие подарки была не способна». Теперь все взгляды одноклассников были обращены в мою сторону, да и он сам с предвкушением ждал от меня реакцию. Решившего вмешаться Максима, стоявшего сбоку от меня, я остановил силой мысли, полностью блокируя его попытки приблизиться к Костромскому. Глубоко вздохнув и сжав челюсть, я гневно оглядел одноклассника, подавляя в себе желание размазать его о стену и выбросить в окно. «Да пошел ты!» С трудом переборов в себе обиду и ярость, бросил я, уходя от группы детей, прочь. «Что ты сказал?» подрываясь с места, прорычал Саша. «Ты со мной так говоришь, чернь?» «С тобой, с тобой», не оборачиваясь на ходу, ответил я, направляясь к своей партии «А ну стоять!» В эту секунду я почувствовал, как чужая сила пытается меня обхватить. Мелкий напыщенный урод решил атаковать со спины, отчаянно стараясь бросить меня о стену или хотя бы повалить на пол. Повернувшись в его сторону, я обнаружил оппонента с вытянутой в мою сторону рукой. Костромской сверлил меня взглядом, безуспешно концентрируясь на своей атаке. Похоже, этот парень совсем не желал спустить на тормозах наш небольшой конфликт. «Конечно. Кто он, а кто я? Как смеет какой-то простолюдин перечить и хамить аристократам?» Саша был настроен меня унизить не только словесно, но и предпринимал активные попытки сделать это физически. Как жаль для него, что я как раз таки на все сословное неравенство между мной с ним да и с другими аристократами плевал с высокой горы. А ты не боишься за такие слова по морде получить, Не спеша направляясь в сторону своего оппонента, спросил я, выслушав очередную порцию оскорблений. «От простолюдина, что ли?» Оглянувшись на ребят, хохотнул Саша, но было видно, что парень стал нервничать. «Видели мы, как вы пытаетесь коробочки двигать на своих уроках? Очень устрашающе!» Следом же к его смеху присоединились еще несколько ребят, уже поглядывающих на меня свысока. «Тогда тебе придется прочувствовать на себе всю глубину своей неправоты!» На этих словах я подошел вплотную к попытавшемуся встать Костромскому и, прижимая его телекинезом к стулу, схватил левой рукой за шею, а правой стал жестко и мощно бить по морде. Предварительно, конечно, пришлось окутать свои руки даром, чтобы не разбить их о защиту своего оппонента. Несколько ребят вокруг, которые пытались вмешаться, чтобы разнять драку, а если быть точнее, прекратить избиение, не смогли к нам приблизиться». Часть из них контролировал я сам. Часть – Максим и Алина, которая подошла сбоку, также заинтересовавшись дискуссией. Уже через четыре удара барьер Костромского утратил свою прочность, и я едва успела оголить свои руки от защиты дара. И это очень хорошо, потому что иначе последствия для его лица могли быть очень плачевные. Да и убить можно было ненароком. А так фингал под глазом, разбитые носы, отхлестанные ладонью щёки, выживет. Зато впредь ты будешь следить за своим языком, отходя от ревущего пацана, бросил я».